Чертовски дурацкое дело, подумал Мартинес, но потом отбросил эту мысль. Раз Крофт сказал, что это нужно, значит, так оно и есть. Все его чувства обостылись. Он продвигался вперед легким бесшумным шагом, ступая сначала на каблук, а затем осторожно на носок, стараясь не задевать траву, чтобы она не шелестела. Человек в двадцати ярдах от него не мог заметить, что кто-то приближается. Несмотря на все эти предосторожности, он двигался довольно быстро. Как опытный разведчик, он ступал уверенно и бесшумно, вовремя избегая камешков и веточек. Он двигался скорее как зверь, а не как человек. Ему было страшновато, но этот страх не парализовал, а напротив обострял работу всех органов чувств. На судне, в десантном катере, с которого он высадился на Анапопее, десяток раз позднее он был близок к истерии, терял волю, но это состояние не шло ни в какое сравнение с теперешним. Если бы ему пришлось перенести еще один артиллерийский налет, он, возможно, и сломался бы окончательно. Страх рос в нем только в тех случаях, когда он ничего не мог предпринять, не мог оказать сопротивление. Сейчас он был сам за себя в ответе. Более того, он понимал, что выполняет задание, на которое мало кто еще способен, и это поддерживало в нем силы. Воспоминания о других разведывательных операциях, которые он успешно выполнил в минувшем году, как бы подкрепляли эти мысли. «Мартинис — лучший солдат в разведывательном взводе», — подумал он с гордостью. Так однажды сказал ему Крофт, и он никогда не забывал этого. Минут через двадцать Мартинес достиг уступа скалы, где они нарвались на засаду. Присел на корточки за деревьями и осмотрел уступ, прежде чем пойти дальше. Из-за уступа он осмотрел поле и рощицу, из которой японцы обстреляли их. В лунном свете равнина отливала тусклым серебром, а роща представлялась монолитным черно-зеленым массивом гораздо более густого цвета, чем тень, которая окружала ее. Позади и справа от себя Мартинес угадывал огромный массив горы, смутно проступавший в темноте подобно грандиозному монументу, подсвечиваемому слабыми прожекторами. Минут пять он осматривал поле и рощу ни о чем не думая. Казалось, он весь превратился в глаза и уши. Напряжение, с которым он вел наблюдение, легкое исщемление в груди были приятны, как бывает приятно человеку на первой стадии опьянения. Мартинес сдерживал дыхание, хотя и не отдавал себе в этом отчеты. Кругом было тихо. Он не слышал никаких звуков, кроме шелеста травы. Медленно, почти лениво, он переполз через скалу и присел в поисках тени, где можно было бы спрятаться. Однако пройти кроще так, чтобы не попасть под лунное освещение, было невозможно. Мгновение он раздумывал, затем вскочил на ноги, постоял на виду несколько ужасных секунд и вновь бросился на землю. Никто не выстрелил. Может, его появление было слишком неожиданным? Вполне вероятно, что если в роще есть японцы, они были настолько удивлены, увидев его, что не успели открыть огонь. Мартинис вновь поднялся на ноги и быстрыми прыжками преодолел половину дистанции. А потом упал плашмя позади валуна. Никакой стрельбы. Он пробежал еще 30 ярдов и укрылся за другим валуном. Роща находилась теперь менее чем в 50 футах от него. Он прислушался к своему дыханию, вглядываясь в овальную тень от валуна. Все его чувства подсказывали, что в роще нет ни души, но доверять чувствам было слишком опасно. Он поднялся, постоял секунду и вновь бросился на землю. Если уж они не стреляют и теперь... Пересечь открытое поле при лунном свете и остаться незамеченным невозможно. Мартинис решил все же рискнуть. Он быстро проскользнул последний участок дистанции, отделявший его от рощи. Добежав до деревьев, он вновь остановился и прижался к стволу одного из них. Тишина, никакого движения. Он подождал, пока глаза не привыкли к темноте, и начал, крадучись, передвигаться от одного дерева к другому, разводя кустарник руками. Ярдов через пятнадцать, он оказался на тропе и остановился, оглядываясь по сторонам. Он дошел по тропе до края рощи, остановился у небольшого пулеметного окопа и опустился на колени. «Несколько дней назад здесь стоял пулемет», — решил Мартинес. Он определил это потому, что ямки от опор пулеметной треноги были не более влажными, чем края самого окопа. Пулемет был направлен в сторону уступа скалы. Японцы наверняка использовали его тогда, когда взвод нарвался на засаду, если, конечно, пулемет был в то время здесь. Медленно, осторожно Мартинис осмотрел всю рощу. Японцы покинули ее. По количеству пустых коробок от сухих пайков и размеру ровика для отхожего места, он определил, что здесь располагался целый взвод. Но взвод Хирна имел стычку с гораздо меньшим подразделением. Это могло означать только одно. Большая часть японского взвода была отведена в тыл за день или за два до этого, и солдаты, атаковавшие их, были арьергардом, ушедшим через перевал вскоре после этой атаки.